беру твою руку и долго смотрю на нее. ты в сладкой истоме глаза поднимаешь не вот в этой руке всё твоё бытие я всю тебя чувствую дух и тело что надо ещё возможно ль блаженней быть но ангел мятежный весь в и пламя, летящий над миром чтоб смертную страстью губить жмчиц одна